Глава 9. Тарганов привёз Таню в свою квартиру. Не в свою, конечно, а в ту, что снял для него Витальев. Возвращаться туда не хотелось, но всё же эта квартира была единственным местом, куда Николай мог привести любимую женщину. Теперь они сидели, обнявшись на диванчике, и Таня негромко рассказывала свою историю. «Я приехала в Москву, хотела поступать в консерваторию, но не решилась. Пошла в Институт народного хозяйства». Ещё на экзаменах познакомилась с Ларисой Шабановой, а потом уж с Ириной Рощиной. Дружить стала с обеими, но с Ирой больше. К тому же у неё здоровье становилось всё хуже и хуже, и я часто приезжала к ней домой. Привозила конспекты лекций, учебники и книги, помогала ей по дому и с ребёнком. Оставалась ночевать, потому что Михаил Юрьевич почти всё время находился в разъездах. Потом уже, когда Ирина умерла, я осталась с их сыном, потому что Светик привык ко мне. Да и я его любила. А затем Рощин сделал мне предложение. Но ещё до нашей свадьбы Лариса Шабанова стала просить меня организовать встречу её отца с Михаилом Юрьевичем. Почему Шабанов хотел познакомиться с ним через меня, до сих пор не понимаю. У него возможностей для встречи было много. Пал Палыч был тогда генералом ФСБ. И когда встреча состоялась, Шабанов предложил Рощину решение многих его проблем. А за это Михаил Юрьевич ввёл Пал Палыча в Совет директоров и поручил заниматься обеспечением безопасности своего бизнеса. А позднее переписал на него часть акций. Никто иной, как Шабанов, уговаривал Рощина заняться политикой, о чём и сам Михаил Юрьевич часто подумывал. Только уговаривал его Пал Палыч, преследуя свои интересы. Когда Рощин стал депутатом, руководить его бизнесом начал Шабанов. На своё имя он открыл пару офшорных фирм на Кипре, на одну уводил прибыль, через другую закупал оборудование для предприятий Рощина. Втри дорога, естественно. Михаилу Юрьевичу об этом докладывали, но он или не верил, или отмахивался. Потом всё-таки распорядился о проведении аудиторской проверки, результаты которой его потрясли. Тогда же узнал о романе своей родной сестры с Пал Палычем. Людмила, когда приехала из Ростова, сначала жила у нас, А потом упросила брата купить ей квартиру. Она у Михаила Юрьевича всё время деньги брала, у меня тоже. Говорила, что на жизнь ей надо. Тратила очень много, а когда я отвечала, что у меня денег нет, требовала, скандалила. А Рощин уже знал, что сестра не вылезает из казино. Он понимал, кто её пристрастил к ночным клубам, к тусовкам с артистами и к рулетке. Она посмотрела в сторону и продолжила. «Я не понимаю, почему Шабанов не убил меня тогда». «Сказал, что любил. Но разве влюблённый человек может приносить кому-то зло, тем более пойти на убийство? Разве такое возможно?» «Мужчины любят смеяться над непредсказуемостью женщин», ответил Николай. «Если разобраться, то в мужской логике ещё меньше смысла». «Не знаю», покачала головой Таня. Она замолчала, вероятно, не желая вспоминать, а может, от того, что не знала не только будущего, но и настоящего». Ещё совсем недавно пространство её жизни было ограничено стенами тесной камеры и нескончаемой чередой ночей, за которыми никогда не наступало утро. Все мысли и воспоминания становились нескончаемой болью одинокого сердца, замурованного без любви и света. Николай прижал Таню к себе и шепнул «Я люблю тебя». Произнес эти простые слова, и сердце у него сжалось. Дух перехватило от ощущения полёта. Почти семь месяцев назад он, щурясь от прожекторов и блицов, взошёл на сцену кинотеатра «Кодек», не веря в происходящее, думая, что счастье выше того, что свалилось на него внезапно, быть уже не может. Но всё последовавшее за этим он принимал как должное, ожидая новой порции успехов, славы и поклонения. Это было семь месяцев назад, и полгода назад, и совсем недавно, но осталось в далёком прошлом, где, вероятно, и сейчас пребывает другой Тарганов, Маленький, потерявшийся в огромном городе. Смотрит из окна своей квартирки на призрачные верхушки утренних деревьев Центрального парка, ожидая восхода солнца, которое, возможно, и не взойдёт никогда, потому что солнце вот оно, рядом, сидит рядом на диване, можно прижать его к себе и согреться душой. Всё может быть. В жизни, в отличие от книг, может случиться всякое. Можно заснуть, обнимая своё счастье, Можно проснуться внезапным утром, проснуться и увидеть другой мир. А можно лежать, не открывая глаз, прекрасно зная, что там за ресницами, лежать, боясь пошевелиться, потому что чувствуешь, как легко и ровно бьётся сердцем маленькой птички счастья, уснувшей на твоём плече. Солнце, осветившее двор детства, отразилось в прозрачных весенних лужах и в окнах домов. Зачирикали счастливые воробьи, и ветер, пролетая над городом, постучал в открытую форточку. Коля прижался к стеклу, чтобы увидеть всё происходящее внизу и оставить эту картину в своей памяти навсегда. Мир, усыпанный зелёными веснушками набухших почек, первые, оробевшие от своей наглости, жёлтые цветочки на газонах среди редкой травы и прелых осенних листьев, скамейка под кустами, а на ней одноклассники, Серёгин, Бородавкин. Вадик Разумовский, через пять лет погибший в Чечне. Оцепеневшие от захлестнувшей мир красоты, смотрят они вслед худенькой одноклассницы, прошедшей мимо и растаявшей в ослепительном ореоле проснувшейся жизни. «Зачем спешишь ты, радость моя, за солнечным лучом, угасающим в бледной полосе вечерней зари над серым провалом далёкого и равнодушного озера? Вспомнишь ли то свежее утро?» И что прозвучит в твоей памяти потом, кроме тяжёлого эха шагов равнодушного бытия в гулких коридорах монастыря и тюрьмы? Никто не знает своего будущего, а оно всегда идёт следом и подгоняет пинками к мрачной бездне. И не в силах человека ухватиться за мечту и удержаться в пространстве, где нет разочарований и боли. Достаточно просто любить то, что уже дано судьбой, и принимать мир таким, каким хочешь видеть его в своём сердце.